Доктор Шкворецкий позвал к себе Лею, но она не могла встать, до того обессилила. Я вас зову, старуха! — прикрикнул доктор Шкворецкий. Вошел пан Богумил Борецкий, и с ним еще два офицера. В клетке стало тесно, старики отползли в угол. Женщина не стонала, а ребенок все еще заливисто кричал. Часовой подал доктору Шкворецкому простыню, самую настоящую простыню и одеяло, стариково-суконное одеяло, которое он брал с собой. О чем они разговаривали, офицеры, Илья не понимал. Потом доктор ушел, взяв баульчик, а за ним двое офицеров в шинелях. В клетке остался пан Борецкий и два стрелка с карабинами. «Так...» — протяжно сказал пан Борецкий, уставившись на старика и старуху. — Вы не знаете эту женщину? — кивнул на Просковью. — Она родила ребенка. У меня в эшелоне нет содержаний для женщины с маленьким ребенком. Вы ее не знаете? — говорю. — Не знаем, не знаем, — ответил старик. Подпоручик поддернул на плече шинель, достал папиросу, зажигалку, закурил, не спуская пронзительных светлых глаз со стариков. Он что-то обдумывал, насыщаясь ароматным дымом табака. — Вы почему трясетесь? — спросил старика. — Полагаете, пан командир — зверь? — Вам такое внушение давал большевик Машевский. — Господи! «Разве мы знаем Машевского?» «Знаете», — уверил пан Борецкий. «Нет, теперь нет Машевский, совсем сдох. Вам жалко?» «Разве мы его знаем, видит Бог?» «Не надо Бог, без всякий Бог», — рассердился неверующий пан Борецкий. «Я понимаю так. Вы был слепой оружием Машевский. «Вы теперь сознаете ваши ошибки? Не надо быть слепой оружием бандита. Я хочу помиловать вас, если вы будете лояльны к существующей власти. Понимаете, где ваша изба, улица?» Старик сказал. «Далеко от вокзала?» «Нет, не так далеко. Нет, нет. Живет ли кто в избе?» «Кто же может жить, пан офицер? Мы же одинокие». «Врайт!» — оборвал подпоручик. «Это красивая барышня Селестина, которая печатала на ротатор прокламации «Есть ваша дочь». Я это знал сразу. Не врайт, не врайт. Она глупое оружие большевиков. Я давал возможность, ваша дочка, вести агитации моя рота. Не имела успеха, никакого успеха. Вы будете жить с вашей дочкой». Я буду помиловать. Подпоручик подумал и еще раз спросил: не живет ли кто в избе стариков? Есть ли какие-нибудь родственники? Господи, господи, кто же может жить в нашей избе? Никто. Так я буду думать. Если мадам Машевский, подпоручик кивнул на полку, поправил шинель. Отвечает на один вопрос, «Я отпускаю живой мадам Машевски. Будете жить в вашей избе. Согласны?» Старик не знал, что ответить. «Грушенька, мадам Машевски, и она будет жить в его избе». «Мы бедные люди, пан командир», — пожаловался старик. «В мои годы разве много заработаешь?» «Заработать? Вы извозчик?» «Конечно, старик-извозчик, но вот лошадь-то взяли у него». «Вы потом получаете свой конь, получаете». «Еще какой вещь взяли?» Старик сказал, что одежда у них была. «Получает и одежда. Сейчас получает. А теперь я буду спрашивать мадам Машавски, Если отвечает один вопрос...» Помилований будет. И вам с красивой дочкой помилований будет. Старик промолчал. Если пан командир считает, что квартиранка Селестина его дочь, пусть думает так. Подпоручик подошел к полке, где лежала под цуконным одеялом грушенька Просковья, мадам Машевская. «Она крепко спит, мадам Машевская». Вдруг сразу уснула. Подпоручику понятно. После допросов, смерти Машевского, да еще родов, сон для Грушеньки — спасительная благодать. Именно потому и надо разбудить ее для последнего допроса. Теперь у нее ребенок, завернутый в простыню. Борецкий знает, родился мальчик. Она теперь мать. О, да... Если она ответит на его вопрос, он... Большевики опасны даже мертвые, как в том убедился вчера пан Борецкий. Ефрейтеру Яну Елинскому с двумя стрелками приказано было утопить тело Машевского в Енисее. Но, видно, кто-то их спугнул, и они подбросили его под железнодорожный мост. А утром рабочие подобрали тело Машевского, унесли в депо, и там был митинг, стихийный митинг. Сегодня Машевского похоронили на кладбище в Николаевской Слободе. И все будут знать его могилу, проклинать Чехов, и особенно командира маршевой роты Богумила Борецкого. А ведь он, Борецкий, предупрежден генералом Гайдой. Чтоб никаких следов не оставалось. Богубилу Борецкому предстоит еще возня с главными совдеповцами губернии, Дубровинским, Вейнбаумом, Яковлевым и инженером Парадовским. По приказу генерала Гайде он должен взять их из тюрьмы и судить военно-полевым судом. Будет, конечно, смертный приговор, и большевиков прикончит в эшелоне. Ну, а тела куда захоронить? Как надоела ему эта комедия с судами. Нужен паровоз. Просто паровоз, на котором кочегарили бы надежные стрелки ефрейтора Яна Елинского. И в топке паровоза сжигать всех замученных и расстрелянных. Но покуда паровоза нет. Есть изба стариков. К чему им изба? Да и они сами. Кому нужны, старики?» Стрелок разбудил Просковью. Сам Борецкий не стал пачкать об ее тело руки. Одно прикосновение к этой упрямой волчице вызывало у него брезгливость. «У вас родился сын!» — начал пан Борецкий, вынужденный смотреть на ее обезображенное лицо. «Видит ли она его? Понимает ли?» «Я поздравляю вас с рождением младенца! Вы меня слышите?» Тяжелый вздох. Никакого ответа. Борецкий взял кончиками пальцев одеяло, отвернул его. Красное личико младенца уткнулось в изуродованную грудь матери. Рука с раздавленными пальцами поддерживает младенца. Борецкому неприятно было глядеть. на страшную руку, закрыл одеялом. «Ваш муж Машевский погиб от дикого молчания. Он не думал про ребенка, который вы носили?» Но да, не хотел думать, а вы будете думать?» «Ни слова. Я вас спрашиваю...» — начинал вскипать Борецкий... «Да чего же эти большевики страшны в своем упрямстве? Вы меня слышите?» «Да», — со вздохом ответила Прасковья. «Что вам еще нужно?» «Слушать очень внимательно вопрос. Один вопрос. Если вы отвечаете один вопрос, вы будете жить со стариком Юда в их избе. Но вы дайте мне слово». Не будете принимать участие в подпольной работе больше веков. Слушайте. Проскови не верила. Слышу. Давайте слово. Вы меня убили. Какое слово? Живой, живой будете. Поправляться будете. Сын растить. Машевский сын. Если отвечать один вопрос... Какой вопрос, не поняла Прасковья. Я хочу знать, кто воровал секретный документ русской контрразведка? Кто? Это важное задание генераль Гайда. Не знаю, был ответ Прасковья. Врайт. Документы находились в сейфах МВД. В сейфах. Русская контразведка имела ваш агент. Кто он? Фамилии, связь, связь. Проскови молчала. Или называйте фамилии, или крайней мера. Крайний, вы меня понимаете? Фамилии, фамилии! Кто он есть такой? Вы, Имашевски, имели связь с агентом, и вы хорошо знаете его. О, да, я вас не спрашиваю про дочь Браховича Селестина. Она слепой оружие вашего агента. Это мы понимаем. Ваш член комитета, каждый имел свое задание. Вы, Машевский, занимался организацией банда в тайге. «Нет», — слабо ответила Просковья. У нее иссякли силы разговаривать. Не было никакого агента. Но разве Борецкий мог поверить?» Он уверит, что у ЦК партии большевиков всюду агенты. И если генерал Гайда приказал вырвать у арестованных большевиков его имя, Борецкий сделает это во что бы то ни стало. «Не было агента, не было. Ты есть красный тварь, большевистский волчица». Окончательно потерял терпение пан Борецкий, выхватив из кобуры пистолет. Просковья смотрела на пистолет, снизу вверх не мигая. — Я давал возможность быть живой с твой поганый сын от Машевски. — Палач! Еще один момент будет, один момент. Или называй фамилии агента... Или расстреляю, расстреляю с твоим поганый сын. Считай до трех. И приставив ствол пистолета к лбу Просковья, подпоручик начал медленно с паузами отсчитывать. Один. Другой. Слышит? Половина третий. Ну, ты слушает? Три. Хлопнул выстрел. У Илии и Леи дрожь прошла из тела в тело. Илья видел, как дернулись ноги женщины под одеялом, и в тот же момент пискнул ребенок. Может, в предсмертное мгновение Прасковья силой прижала его к себе, и он заплакал. Под Подпоручик рывком откинул одеяло. Еще выстрел. Тишина. Ни писков новорожденного, ни стонов истерзанной. Старик и старуха, судорожно сцепившись, зашептали молитву, последнюю молитву. Сейчас их застрелит пан Борецкий. Яхве! Яхве! Борецкий медленно повернулся, подошел и уперся в стариков свинцовым взглядом. Сама смерть глядела из его широко открытых глаз. Ему тоже нелегко, палачу. Дышит тяжело, с присвистом, словно тянет воз смерти в гору. Так! Терпко пахло сгоревшим порохом. Замерло черное оружие в руке пана Борецкого. Сейчас оно еще два раза выстрелит. «Видал, Юда?» Какой смерть, большевистка-волчица! Стариков било ознобом. Вы помогал бандитам. Опасный преступник, как эта Грушенька, и она, мадам Машевски. Но вы не знали, кому помогали. Я вас помилую. Вы теперь пойдете в вашу избу. Слышите? Ваша изба. Стрелки ночевать будут в вашей изба, понимаете? Завтра стрелки тихо хоронят эту бандитку. Вы молчать, понимаете? И ваша дочь Селестина молчать будет говорить «Росстреляю! Росстреляю!» понимает? Понял, понял, кивнул лысый головой Илья. У него все-таки повернулся язык, не окаменел от страха. Борецкий больше ничего не сказал, сунул пистолет в кобуру, поддернул шинель, повернулся и вышел из купе. Щелкнул замок. Тишина. Тишина во всем вагоне. Ни стонов, ни вздохов. Только что-то капает, капает. Лея тряслась все сильнее и сильнее. Дрожь ее передалась Илии. Они боялись взглянуть на ту полку, но они отчетливо слышали капель, самую настоящую капель. Как будто что-то растаяло на той полке, и капля за каплей стекала вниз. Может, всегда бывает так, когда чья-то жизнь растает. Капает, капает. Пан Борецкий, освежившись на воздухе, Приказал одному из стрелков вызвать ефрейтора Александра Голушика. Он все сделает как следует. Ефрейтор Александр Голушек. Было два часа ночи. Пан Борецкий выпил стакан коньяка, не закусывая, прошелся по пустому штабному вагону, что-то упорно обдумывая. Так и не удалось узнать, кто же агент. И как будто напали на след, арестовали Машевского с его грушенькой. А вот, пожалуйста, провал. Что скажет Гайда? Поручик Брахочек все свалит на богу Милоборецкого и вылезет в капитана. А вот и Александр Голушек. Здоровенный, плечистый, быка утащит. Так и так. Надо отвезти стариков Юдов с дочерью Селестиной... и трупами женщины и младенца в их избу, и там сжечь. Ефрейтор Голушек с двумя отборными стрелками завернул тело большевички Машевской в брезент, а двое стрелков помогут идти старикам с их дочерью Селестиной. В избе они затопят печь. И кончат всех без выстрела, без единого выстрела, штыками, зубами, как угодно. Затем подожгут избу, и чтобы в роте ни единого слова головой отвечаешь. Приказ ясен? Выполняйте, Ефрейтер, головушек. Капает, капает, все еще капает. Старики успели одеться, часовой вернул им одежду, и опять сидели рядышком, тесно прижавшись. Вот теперь они совсем собрались в дорогу. Или в дождевике... И капюшон накинут на кипчонку, так теплее, и руки ладонями на коленях. Лея в стареньком мужнином лапсердаке укуталась шалью, и так же, как Илья, ладони на коленях. «Они уже едут, едут. Куда едут? Туда, откуда еще никто не возвращался». Илья прочитал приговор себе и старухи в глазах пана Борецкого. «Ох, — Ох-ох-ох, яхве! Господин Борецкий считает старого Илью совсем дураком. У Илии старые глаза, но как же они далеко видят? Но Лея пусть не знает, что с ними сделают стрелки в избе. Может, и она догадалась обо всем, но молчит. чтобы не расстраивать его илию Ой-ой-ой, Лея! У нее всегда были такие секреты, которые он еще вчера забыл, до того, как они ей стали известны. Ах, Лея! Ну, пусть молчит. Не надо ничего говорить. Перед ними два тела. Убиенный младенец с матерью. Яхве, Яхве, Если ты? Ничего и никого не было, ничего и никого, никаких богов, пророков, пустота. И в этой зловещей пустоте капает, капает. Все реже и от того громче падают капли. Часовой открыл дверь, вошли двое стрелков и притащили брезент, большой такой немецкий брезент. Стрелки даже не взглянули на стариков, взялись за свое дело. Молча, деловито завернули в брезент тело матери с младенцем и вынесли. Потом вернулись и жестами позвали стариков, не знали по-русски. «Ну, едем, Лея», — поднялся Илья. Старуха с трудом встала. «Едем, Илья, едем», — покорно ответила. «Она все знает». Понял Илья по ее голосу. На полу клетки в луже осталось скомканное, пропитанное кровью одеяло. Старуха с трудом спустилась с приступок, вагона на землю, ноги не держали. Стрелок не дал ей упасть, поддержал, и на том спасибо. Моросит дождь, сыро, сыро и холодно. Презентовый сверток лежал на земле, стрелки кого-то поджидали. Где-то совсем рядом слышатся паровозные гудки. Станция. Это же как музыка станция. И всегда здесь люди, которые куда-то едут, едут. Илья любил бывать на станции. Такое дело, извозчик, без пассажиров не проживешь. Идут. Двое высокие, в короткой шинели, а с ним на голову ниже женщина. Это же Селестина, идет, сгорбившись, как старуха. Ой-ой-ой, где же ее держали? Может, в семнадцатом? Селестина в той же плюшевой жакетке, в модной шапочке, отделанной мехом, в ботинках с высокими голенищами. Она узнала стариков, глядит и молчит. Или я хотел поздороваться с ней. Но разве это можно? Ночь. Глухая, непогодная ночь. Чехи о чем-то посоветовались между собой, и тот высокий-огромный подошел к свертку. Стрелок помог ему вскинуть его на плечо, назвав паном-ефрейтором. «Еще один пан-ефрейтор! О, Яхве! Что сделают с ними?» «Пшли!» — скомандовал Голушек. «Старик, далеко изба?» — он сносно говорил по-русски. Мягкая ноша в брезенте повисла назад и вперед. Один из стрелков поддерживал старуху, второй — Селестину. Илья старался не отставать, хотя началась одышка. Одиннадцать суток в клетке!» хо лучше не думать!»